Глава 22. Марк. классно погудели старина надо будет при случае повторить бред запихивает в рот кусочек тоста запивая его глотком черного кофе у меня сводит живот когда я смотрю на него Да определенно слабо улыбаюсь хотя в следующий раз не стоит так сильно налегать на алкоголь Та последняя стопка явно оказалась для тебя лишней смеется бред Чья, черт возьми, это была идея? Сам не знаю, почему это спрашиваю, поскольку ответ очевиден. О, твоя? Думаю, ты пытался доказать, что способен перепить меня. Эпик фейл, как выразились бы нынешние детишки. Качаю головой, тут же об этом пожалев. Кажется, что мозг бьется о внутренней стенке черепа. Я ему не верю. В жизни не стал бы подстрекать его полировать пиво водкой. Я-то знаю, к чему это может привести. Потираю виски. Ну что ж, спасибо, что позволил мне выставить себя на посмешище. Тут вдруг сознаю, что сам-то брат с утречка почти как огурчик. Как это он ухитрился убрать столько спиртного и суметь, а, вспомнить абсолютно все события вечера, и б. избежать похмелья. «О, ну как я мог устоять? Всегда так забавно наблюдать, как ты творишь свою магию с женщинами после того, как наклюкаешься. Я как будто вернулся в прошлое». В каком-то смысле. «Отдельные озабоченные мамочки кормились прямо с твоей ладошки, старина». Подкатывает дурнота, когда возвращаются кое-какие воспоминания. «Во что же я ввязался?» «Только не делай такой испуганный вид», — говорит бред, хлопая меня по спине. «Это был просто безобидный флирт. Им это понравилось». Они, как я теперь с ужасом вспоминаю, были компашкой мамаж детишек из класса Эллы. «Ох, как нехорошо, совсем нехорошо, да еще и в такой момент». Ну и как это могло выглядеть? Женатый мужчина, заигрывающий со стайкой теток в том самом пабе, в котором была Оливия, совсем незадолго до своего исчезновения. Прежде чем я успеваю задать Бретту еще какие-то вопросы, входят Элла и Элфи, которые усаживаются за стол с припухшими сосноглазами и растрепанными волосами. Какая чудесная штука эта детская невинность. Жаль, что всем нам приходится взрослеть, становиться ответственными и отягощенными суровыми уроками жизни. бред продолжает что-то рассказывать о прошлой ночи, и я демонстративно кашляю, намекая, что ему следует немедленно заткнуться. Это не тот разговор, который я хотел бы вести в присутствии своих детей. Брэд смеется. «А, понял, не дурак». «Не хочешь, чтобы твои детишки знали, что у папы есть и такая шаловливая сторона, а?» «Я игнорирую его. И до него, наконец, доходит. Похоже, он слишком уж сильно наслаждается моим унижением. Конечно, настоящий друг вмешался бы. Велел бы мне угомониться прошлым вечером, а не потворствовал моим пьяным выходкам. Теперь я понимаю, что Брэд определенно лучше контролировал ситуацию, чем я». подстрекая меня, словно какого-то последнего раздолбая из студенческого братства. Интересно, выпил ли он вообще свои стопки? Оглядываясь назад, припоминаю, что он вел себя почти так же, как в былые времена. Выстраивал стопки в ряд, и на каждые две, которые заглатывал, я брал только одну. Выплескивая вторую через плечо или же опрокидывая в ближайшую кружку с пивом. В то время я даже этого не осознавал. Лишь однажды вечером, год спустя, он признался во всем во время игры в правду или действие. Правда или действие? Салонная игра, в ходе которой одному из участников, выбранному по жребию, предоставляется выбор. Либо честно ответить на какой-нибудь каверзный вопрос, либо выполнить забавное или дурацкое задание остальных игроков, рискуя выставить себя на посмешище. Неужели опять попался на эти его школярские уловки? Боже, он, должно быть, думает, что я полный придурок. И почему Брэд вообще так старается посодействовать моему бизнесу? На самом-то деле я прекрасно справляюсь без его контактов. И его идея открыть офисы по всей стране, на мой взгляд, чересчур уж грандиозна. Я семейный человек. Зачем-то феерическим не гонюсь. В общем, я просто позволяю ему нести меня на своей волне, как это было раньше». Где-то внутри меня начинает расти настороженность. Когда я наблюдаю, как он чередует кусочки тоста с глотками кофе, его чавканье в промежутках реально раздражает. Возможно, я излишне поспешил принять его помощь. Я очень редко действую под влиянием момента, но в тех случаях, когда это все-таки происходит... Что ж... Не хочу вспоминать о чем-то подобном. Но ничего хорошего такого рода импульсивность мне пока не принесла. И он знает об одном таком случае. Вдруг испытываю желание выпроводить его из дома, пока Джен не спустилась к завтраку. Понимаю, что вчера вечером слишком много чего наговорил, и по какой-то причине опасаюсь, что бред может не подгадить, намеренно проболтавшись. Сам не пойму, откуда у меня такое чувство. И злюсь на себя за то, что открылся и и доверился его заявлением, будто все, чего он хочет, это помочь мне поднять мой бизнес на новые высоты. Начинаю подозревать, что у Бретта имелись какие-то скрытые мотивы разыскать меня и снова влезть в мою жизнь. Одна из моих слабостей в том, что я всегда слишком легко доверял людям, принимая их слова за чистую монету. Верил всему, что они говорят, не подвергая сказанное ни малейшему сомнению. Можно подумать, что я усвоил свой урок после того, как в первый раз обжегся.